Я понимаю тебя, Непоседа. Это прозвище тебе сегодня как нельзя лучше подходит, потому что ты не желаешь терять время понапрасну. Но перейдем сразу к делу, так как мы и собрались здесь для совета. Ибо собрание наше можно назвать советом, хотя среди нас женщины. Вот как обстоят дела. Вернувшись из замка, Минги тоже созвали совет. И по их угрюмым лицам ты бы сразу понял, что на душе у них довольно кисло. Никто не хочет быть побитым, и в этом краснокожий ничем не отличается от бледнолицего. Ну да ладно. После того, как они накурились и произнесли свои речи, и костер уже начал гаснуть, все было решено. Как видно, старики рассудили, что такому человеку, как я, можно дать отпуск. Минги очень проницательны. Наизлейший их враг это должен признать. Вот они и решили, кто я такой человек. А ведь нечасто бывает, прибавил охотник с приятным сознанием, что вся его прежняя жизнь оправдывает подобное доверие. А ведь нечасто бывает, чтобы они оказали такую честь бреднолицому. Но как бы там ни было, они не побоялись объясниться со мной на чистоту. По-ихнему вот как обстоит дело. Они воображают, будто озеро и все, что на нем находится, теперь в их полной власти. Томас Хаттер умер, а насчет непоседы они полагают, что он достаточно близко познакомился сегодня со смертью и не захочет возобновить это знакомство до конца лета. Итак, они считают, что все ваши силы состоят из Чингачгука и трех молодых женщин, хотя им известно, что деловар знатного рода и происходит от знаменитых воинов. Все же они знают, что он впервые вышел на тропу войны. А девушек Минги, разумеется, ценят нисколько не выше, чем своих собственных женщин. Вы хотите сказать, что они презирают нас, — перебила Джудит, и глаза у нее засверкали так ярко, что все это могли заметить. Это будет видно дальше. Они полагают, что все озеро находится в их власти, и потому прислали меня сюда вот с этим вампумом, — сказал охотник, показывая Делавару пояс из раковин. И велели передать следующие слова. Скажи змею, что для новичка он действовал недурно. Теперь он может вернуться через горы в свои деревни, и никто не станет отыскивать его след. Если ему удалось добыть скальп, пусть заберет его с собой. У храбрых гуронов есть сердце в груди. И они понимают, что молодой воин не захочет возвращаться домой с пустыми руками. Если он достаточно проворен, Пусть вернется сюда обратно и приведет с собой отряд для погони за нами. Однако Уа-Тауа должна вернуться к Гуронам. Когда она их покинула ночью, то по ошибке унесла с собой кое-что, не принадлежащее ей. «Это ложь!» — сказала Хейти очень серьезно. «Уа-Тауа не такая девушка, чтобы таскать чужие вещи!» Неизвестно, что сказала бы она дальше, но тут деловарка, смеясь и в то же время пряча свое лицо от стыда, приложила руку к губам Хэтти, чтобы заставить ее замолчать. «Вы не понимаете Гуронов, бедная Хэтти», — возразил Зверобой. «Они редко называют вещи своими именами. уа та -уа. Унесла с собой сердце юного Гурона а потому они требуют, чтобы она вернулась и положила сердце бедного молодого человека на то место, где он в последний раз видел его. «Змеи, — говорят они, — достаточно отважный воин, чтобы найти себе столько жен, сколько пожелает, но этой жены он не получит, так, по крайней мере, я их понял». Очень мило и любезно с их стороны думать, что молодая женщина позабудет свои сердечные склонности только для того, чтобы этот несчастный юноша мог получить обратно свое потерянное сердце», сказала Джудит насмешливо, но потом горечь прозвучала в ее словах. «Женщина остается женщиной. Все равно, красная она или белая». Иракетские вожди плохо знают женское сердце зверобой, если воображают, будто оно может забыть старые обиды или истинную любовь. По-моему, это очень верно сказано относительно некоторых женщин, Джудит. Хотя я знаю таких, которые способны и на то, и на другое. Второе мое поручение относится к вам, Джудит. Они говорят что водяная крыса, как они называют вашего отца, скрылся в своей норе на дне озера, никогда не вынырнет обратно, и его детеныши скоро будут нуждаться в вигвамах, если не в пище. Они думают, что гуронские шалаши гораздо лучше, чем хижины Йорка, и хотят, чтобы вы перешли к ним жить. Они признают, что у вас белая кожа, но думают, что молодые женщины, которые так долго жили в лесах, заблудятся на расчищенном месте. Один великий воин из их числа недавно потерял свою жену и будет рад пересадить дикую розу к своему очагу. Что касается слабого ума, то ее всегда будут чтить, и они всегда будут заботиться все красные воины.